Александр Лиманский Сергей Карелин Лекарь империи Книга 9. Глава первая Не нашел в природе, не открыл случайно в ходе другого эксперимента Целенаправленно, методично создал Синтезировал смерть в стерильной лабораторной пробирке. Я перечитал абзац дважды, трижды. Тяжелые, каллиграфически выведенные буквы не менялись. В молодости я был полон надежд и амбиций. Закончил императорскую медико-хирургическую академию с отличием. Защитил диссертацию по теме регенеративной медицины. Мне прочили блестящую карьеру, и она началась, но не так, как я ожидал. Старая, как мир, история. Талантливый, амбициозный ученый, большие надежды, одна роковая ошибка. Вот сколько таких трагедий было в истории науки. Нобель, который всю оставшуюся жизнь пытался искупить изобретение динамита. Опенгеймер, цитирующий Гиту после первого испытания атомной бомбы. «Я смерть, разрушитель миров». Теперь в этом скорбном списке стоял и Снегирев со своей стекляшкой, но только уже в этом мире. Зимой 1915 года ко мне обратились представители военно-медицинского управления. Империя вела войну, потери были чудовищными. Нужны были новые методы лечения раненых. Меня пригласили в секретную программу под кодовым названием «Проект Химера». Мировая война. Российская империя теряла миллионы солдат на фронтах. Логично, что военные отчаянно искали любое, даже самое фантастическое чудо лекарства. Война — лучший катализатор медицинских исследований, как бы цинично это ни звучало. Пенициллин, переливание крови, пластическая хирургия — все это получило мощнейший толчок именно во время мировых войн. Нам обещали неограниченное финансирование, лучшее оборудование из Германии и Франции, доступ к древним магическим артефактам из императорской коллекции. И главное, карт-бланш на любые, даже самые смелые эксперименты, цель была благородной. Создать универсальный регенеративный агент, панацею, способную залечивать любые раны, излечивать любые болезни. Неограниченные ресурсы и полное отсутствие этического контроля. Идеальнейший рецепт для катастрофы. Но он, молодой и амбициозный, тогда не мог этого знать или не хотел. Ослепление собственной гениальности вера в то, что цель оправдывает любые средства, самое опасное из всех болезней, поражающих великие умы. Я перевернул страницу, почерк стал мельче, строчки плотнее, словно он торопился выговориться, боясь не успеть. Три года исследований. Три года 18-часовых рабочих дней. Мы, команда из 12 лучших умов империи, работали как одержимые. Биологи, химики, маги-теоретики, даже один некромант. Мы соединяли несоединимое вирусные векторы с магическими матрицами, генную инженерию с алхимией. Междисциплинарный подход за сто лет до того, как это стало мейнстримом. Гениально и запредельно опасно. Когда смешиваешь строгую науку с непредсказуемой магией, результат может быть каким угодно. Прорыв случился 7 марта 1919 года. Я никогда не забуду этот день. Четверг пасмурно. Пасмурно. Температура минус 12. Мы тестировали модификацию вектора номер 731 на базе легочной ткани. Он помнил погоду. Спустя год после события он помнил точную температуру. Классическая травматическая память. Мозг, переживший шок с фотографической точностью, Запечатлевает каждую даже самую незначительную деталь момента катастрофы. Следующий абзац был написан другими чернилами, синими вместо черных. Видимо, он добавил его позже, переосмыслив произошедшее. Я должен описать это подробно для науки, для истории, для предостережения. И дальше что детальное, почти протокольное описание эксперимента? Температура инкубации, концентрация реагентов, последовательность добавления магических компонентов. Он воспроизводил протокол. Зачем? Чтобы кто-то в будущем мог это повторить, или наоборот, чтобы знали, какой именно комбинации нужно избегать, как смертельного яда? В 14.37 мы ввели вектор в культуру клеток. В 14.42 началась реакция, но не та, которую мы ожидали. Клетки не регенерировали. Они трансформировались. Цитоплазма начала кристаллизовываться. Синие кристаллы, похожие на сапфиры, прорастали сквозь клеточные мембраны. В моем сознании вдруг возникла картина, яркая, четкая, как будто я сам там был. Стерильная лаборатория, залитая холодным светом магических ламп. Белые халаты, резкий запах формалина, озона. Молодой Снегирев, высокий, худой и с горящими глазами фанатика науки. Он склонился над окулярами микроскопа. Рядом с ним его руководитель. Невысокий, плотный мужчина с холодными серыми глазами И аккуратно постриженной бородкой И фырк, паркающий рядом «Эй, я не при делах!» — возмутился у меня в голове фырк «Это твоя буйная фантазия!» Мой руководитель, полковник медицинской службы Арнольд Карлович Вессель Посмотрел в микроскоп «Я ожидал увидеть разочарование или гнев» Мы провалили очередной эксперимент, но он улыбнулся. И это была самая страшная улыбка, которую я видел в своей жизни. Вессель. Немецкая фамилия. В императорской армии и при дворе служило много этнических немцев. Это было в порядке вещей. Но вот почему эта деталь кажется мне такой важной? Это не провал, Василий, сказал он. Это прорыв. Просто в другой области. Мы искали способ лечить раны, а нашли способ их наносить. Идеальное биологическое оружие, избирательное, контролируемое, неостановимое. Чудовищная, но безупречная военная логика. Зачем лечить своих солдат, если можно быстро и эффективно убивать чужих? И ведь с их точки зрения это было абсолютно правильно. «Ведь война!» «Я попытался возразить. Сказал, что это противоречит нашей цели клятве гильдии элементарной человечности. Вессель посмотрел на меня, как на наивного ребенка. Война изменилась, Василий. Враг использует отравляющие газы. Нам нужно оружие нового поколения. И вы его создали». Хлор. «Фазген» и «Прит». Химическое оружие стало нормой введения боевых действий. На этом фоне разработка биологического оружия была логичным следующим шагом. Чудовищная логика, но логика. Я перевернул страницу, почерк стал совсем неровным, буквы прыгали и плясали. Следующую неделю я провел в АДО. Днем участвовал в совещаниях по оптимизации патогена — Ночью искал способ его уничтожить. Они планировали полевые испытания на военнопленных. Гуманно, как сказал Вессель. Быстрая смерть вместо медленной в лагере. Эксперименты на людях. Тогда, в разгар мировой войны, это не считалось преступлением. Военнопленные не были людьми в полном смысле этого слова. Расходный материал. «Я понял, нужно действовать». В ночь на 15 марта, когда лаборатория была пуста, я уничтожил все. Все образцы патогена, все записи, всю документацию. Использовал термитную смесь, от лаборатории осталось лишь пепелище. Термит горит при температуре в 2500 градусов, плавит сталь. А от биообразцов не остается даже следов ДНК. Он прекрасно знал, что делает. Он уничтожал свое творение наверняка. Я подстроил так, чтобы все выглядело, как несчастный случай. Утечка эфира, случайная искра. Троих ночных лаборантов обвинили в халатности. Их расстреляли на следующий день. Без суда. Вот тут была пауза. Несколько строк были перечеркнуты так тщательно, Что разобрать их было просто невозможно. Черные, жирные штрихи, почти порвавшие бумагу. Их кровь на моих руках. Михаил Петров 23 года, женат дочь 2 лет. Сергей Ильин 19 лет от роду, единственный сын у матери вдовы. Константин Зуев 31 год, трое детей я убил их не прямо но убил ради спасения тысяч миллионов было ли это оправдано не знаю но другого выхода я не видел проблема вагонетки убить троих невиновных чтобы спасти миллионы этическая дилемма не имеющая правильного решения и выбор человека оказавшегося в такой ситуации выбор который потом Не дает спать до конца жизни. С собой из горящей лаборатории я смог вынести только эту тетрадь. В ней мои личные записи по созданию ингибитора, антидота, ключа, способного выключить патоген. Я начал работу над ним, как только понял, что создал. Называйте это как хотите, но я знал, что это оружие рано или поздно будет использовано. Следующие страницы заставили меня забыть об усталости. Они были исписаны формулами, но необычными химическими, которые я привык видеть в учебниках. Это был невероятно гениальный гибрид строгой науки и древней магии. Невероятно. Он использовал классическую нотацию Лавуазье для обозначения химических элементов, но свободно комбинировал ее с руническими символами старшего футарка. А это, это же модифицированные каббалистические знаки. Он не просто смешивал два языка, он создал свой собственный абсолютно уникальный язык для описания магико-биологических процессов. Длинные цепочки аминокислот на бумаге переплетались с магическими схемами потоков энергии. Структурные формулы белков соседствовали с защитными пентаграммами. Диаграммы сложных химических реакций включали в себя астрологические символы планет, очевидно обозначающие необходимые условия для протекания процесса. «Красиво!» — присвистнул Фырк, заглядывая мне через плечо. Как современное искусство, только с формулами. «Это не искусство», — пробормотал я, не отрываясь, вводя пальцем по строчкам. «Это гениальность. Он на сто лет опередил свое время. Смотри, он использует принципы, которые в моем мире открыли только в самом конце 20 века». А дальше шло подробное описание самого синтеза. Температурные режимы, время выдержки... Последовательность добавления компонентов катализаторы, ингибиторы и список необходимых ингредиентов. Опа! Фыркаш подпрыгнул, причем так, что едва не свалился со стопки книг. ноги, ты это видишь? Да, я видел. И отказывался верить собственным глазам. Необходимые компоненты. Дыхание музы, 2 мл. Тень безумия три грамма, слезы феникса, семь капель, кровь дракона, желательно свежая, десять миллилитров, лунный камень, растертый в пыль, один грамм, эссенция времени, три капли, прах святого мученика, одна щепотка. Это не рецепт. Это перечень реквизита для детской сказки. Вот где, черт возьми, я должен взять кровь дракона? Последний дракон в этом мире, ну, по слухам, умер лет триста назад. А слезы Феникса? Феникс — это вообще реальность или просто красивая выдумка? А может, это метафоры? С сомнением предположил Ферк. Ну, типа, кровь дракона — это смола драконового дерева а слезы феникса — ну, это какое-нибудь очень редкое ароматическое масло. Возможно, но я перевернул страницу и замер. На всю страницу была наклеена карта Мурома, старая, пожелтевшая, но на удивление точная. И на ней семь отметок, семь маленьких красных крестов. И все, никаких комментариев на ее счет. Последняя исписанная страница — Почерк был совсем плохим, неровным, почти неузнаваемым, с кляксами. Было видно, что писал уже умирающий человек из последних сил. «Я чувствую, как яд добирается до сердца. Осталось двенадцать часов, не больше. Хочу успеть написать самое главное. Архитектор жив». Я не знаю его истинного имени. Знаю только, что он был одним из руководителей проекта «Химера». Он не погиб в том пожаре, как все думают, он сбежал, и он обязательно рано или поздно попытается воссоздать свой патоген. Он одержим безумной идеей очищения человечества, искренне считает, что только сильнейшие, генетически и магически одаренные достойны жить – что эпидемия – это благо, естественный отбор, ускоренная эволюция. Он вернется. Может, через год, может, через сто лет, но вернется. И когда это случится, эта тетрадь будет единственной надеждой. Спасите мир от моего греха. Простите меня. В. С. Снегирев, 21 апреля, 1920 года. 23:47. Чуть ниже несколько неразборчивых каракулей, похожих на предсмертную агонию. Видимо, он попытался написать еще что-то, но силы покидали его. Я сидел, оцепенев, уставившись в последнюю страницу тетради. В голове стоял гул настоящий водоворот мыслей смешавшихся в хаотичную бурю. Архитектор, вот кто он? Вессель? Или кто-то другой, оставшийся в тени? И если Снегирев прав? Если эта эпидемия — дело рук того самого архитектора, то он где-то здесь, в Муроме, наблюдает, координирует, наслаждается хаосом, убивает. гей. Фырк настойчиво дернул меня за рукав халата. — Очнись, у тебя такое лицо, будто ты привидение увидел. — Хуже, Фырк, гораздо хуже, — мысленно ответил я, не отрывая взгляда от выцветших чернил. — Мы имеем дело не с природной мутацией вируса, а с целенаправленно созданным биологическим оружием. — И тот, кто его создал, вполне может быть еще жив. — Жив? — Фырк недоверчиво почесал за ухом. Но ведь прошло-то сто лет. Маги живут гораздо дольше обычных людей. Сильный маг вполне может протянуть и полтора века. А если он нашел способ продлить себе жизнь, некромантия, алхимия, переселение сознания, в этом мире, возможно, многое, слишком многое. В этот самый момент резкий дребезжащий звонок телефона разорвал тишину тайной комнаты. Я вздрогнул так сильно, что едва не выронил драгоценную тетрадь. Телефон, реальность. Я так глубоко погрузился в записи Снегирева, что напрочь забыл о настоящем. На экране светилось одно слово «реанимация». Сердце ухнуло куда-то вниз в ледяную пустоту. Мишка, что-то случилось с Мишкой? Алло, Илья Григорьевич. Голос Кашина в трубке был высоким, срывающимся на истерику. Срочно, немедленно в реанимацию. С беда! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Только не сейчас. Не тогда, когда я, кажется, уже нашел формулу спасения. Что случилось, говорите четко. Я вскочил на ноги. Кровь! Кровь в контуре Экмо потемнела. Она стала почти черной, как. как дгать! Аппарат пищит, все параметры в красной зоне. Мы не понимаем, что происходит. «Гемолиз!» «Массивный тромбоз или что-то гораздо хуже?» «Что показывают мониторы? Давление в контуре?» «Падает. Было 200, сейчас 150 и продолжает снижаться. Сатурация тоже падает, хотя падача кислорода на максимуме». «Черт! Проклятый вирус. Опять мутировал. Адаптировался к ЭКМО. Начал использовать сам аппарат как среду для размножения». «Не трогайте ничего!» — крикнул я в трубку. «Вообще ничего! Не меняйте параметры и не пытайтесь отключить! Я бегу! Десять минут!» Но «Ничего не трогать! Это приказ!» Я бросил трубку, схватил красную тетрадь, сунул ее за пазуху халата, карту в карман. «Эй!» Фырк вскочил мне на плечо, едва удерживаясь. «А как же кресты? Компоненты, антидот!» «Потом, потом!» — отрезал я, бросаясь к выходу. «Сначала нужно стабилизировать мишку». Если он умрет, антидот будет уже никому не нужен. Но вот они приоритеты — спасти того, кого еще можно спасти, а уже потом думать о глобальном спасении человечества. Хотя... Время, проклятое время. Оно уходило, как песок, сквозь пальцы. Я выбежал из тайной комнаты, даже не закрыв за собой тяжелую дверь камина. По лестнице прыжками через три ступеньки. В вестибеле старого корпуса я чуть не сбил с ног пожилую уборщицу. Извините? Лифт, вот он. Двери уже закрываются. Подождите! Я засунул руку между тяжелыми створками. Больно, но двери послушно разъехались. Внутри две молоденькие медсестры, испуганно смотрящие на меня. Третий этаж, срочно! Кажется, прошла целая вечность. Первый этаж, второй. Быстрее. Ну уже третий. Я выскочил из лифта, не дожидаясь, пока двери откроются полностью. Коридор реанимационного отделения — вот и палата Мишки. Я влетел внутрь. Картина была апокалиптической. Мишка на кровати, бледный как мел, его губы приобрели отчетливый синюшный оттенок. Аппарат ЭКМО гудел натужно, почти с надрывом, словно старый измученный двигатель и кровь в прозрачных трубках. «Нет-нет, это была не кровь. Это... Что это вообще было такое?» Темно-вишневая, почти черная вязкая жидкость медленно, лениво циркулировала по контуру. На внутренних стенках трубок оседал темный налет, похожий на сажу. Мембрана оксигенатора, которая еще вчера была идеально прозрачной, теперь была покрыта уродливыми темными разводами. «Когда началось?» — спросил я, подбегая к аппарату. «Полчаса назад». Кашин стоял рядом, бледный как полотно, с дрожащими руками. Сначала просто легкое потемнение, а потом резко усилилось. За последние пять минут стало вот такой вот. Полчаса. Прогрессирующий процесс. мгновенная реакция, постепенная. Значит, есть шанс его хотя бы замедлить. Я активировал сонар, сфокусировав всю его мощь на крови в контуре, и увидел ад. Ретроциты массово разрушались, их мембраны лопались, выпуская свободный гемоглобин прямо в плазму. И это было еще не все. На остатках разрушенных клеточных мембран росли кристаллы. Микроскопические, невидимые невооруженным взглядом. Но я их отчетливо чувствовал сонаром. Кристаллы-стекляшки. Они используют железо из гемоглобина как строительный материал, как субстрат для своего роста. Они паразитируют на разрушенных эритроцитах. Газы крови, рявкнул я. Пяж 7,2, отрапортовал Кашин. Лактат 4,5, парциальное давление кислорода 50, и это при максимальной подаче. Тяжелейший метаболический ацидоз. Глубокая тканевая гипоксия. Организм задыхался, несмотря на работу ЭКМО, потому что аппарат не мог насытить кислородом то, что уже перестало быть кровью. Я присмотрелся внимательнее. Кристаллы концентрировались в одном месте. На мембране оксигенатора. Мембрана, силиконовая мембрана. Что-то в ее структуре служило катализатором, спусковым крючком для роста кристаллов. Может, это ее микропористость или... Электростатический заряд на поверхности. «Острый, внутрисосудистый гемолиз», — произнес я громко, чтобы все слышали. «Вирус мутировал. Новый штамм атакует эритроциты напрямую, а мембрана оксигенатора катализирует процесс кристаллизации». «Что? Что делать?» — голос дежурной медсестры дрогнул. «Думай, думай, быстро! Отключать ЭКМО нельзя. Мишка умрет за минуты». Но и нельзя оставить все как есть. Этот тотальный гемолиз убьет его за несколько часов. Нужно третье, нестандартное решение. «Снижаем скорость потока», — скомандовал я. «До абсолютного минимума, один литр в минуту». «Но это же...» начал было Кашин. — начал Балакашин. «Делай!» — отрезал я. «Чем медленнее кровь проходит через оксигенатор, тем меньше времени контакта с мембраной. Меньше контакт, меньше разрушения». Кашин, не споря, бросился к консоли, повернул регулятор. Натужный гул аппарата сменился более тихим размеренным, поток замедлился. Теперь метилпреднизолон. Тысячу миллиграмм. Внутривенно, струйно, немедля. — Зачем стероиды? — спросила медсестра, уже вскрывая ампулу. — Чтобы подавить воспалительный ответ, гемолиз запускает чудовищный каскад воспаления, который, в свою очередь, еще больше усиливает разрушение клеток. Это замкнутый круг, и мы должны его разорвать. Но это не совсем правда. Стероиды здесь были как мертвому припарка. Но нужно было хоть что-то делать. Хотя бы создать видимость активного лечения, пока я думаю дальше. «И готовьте эритромассу!» — продолжил я. «Много! Десять доз!» «Десять!» — ахнул Кашин. «Будем вливать по мере разрушения. Это заместительная терапия». Если мы не можем остановить Гемолис, мы будем компенсировать потери. Я понимаю, что это Сизифа в труд вливать свежую кровь, которая будет тут же разрушаться. Но все же это даст нам время, часы, может быть, даже дни. 20 минут безумной лихорадочной работы, регулировка параметров аппарата, введение препаратов в подключение первого пакета с эритромассой. Показатели на мониторе медленно, но с неохотой начали стабилизироваться. Сатурация. — спросил я, вытирая под солба рукавом халата. — Восемьдесят пять. Держится, — доложил Кашин. — Давление? — Девяносто на шестьдесят. На дофамине. — Плохо. Но это уже не катастрофа пока что. И -и -и — Илья Григорьевич, — Кашин посмотрел на меня со смесью надежды и животного страха. — Он выживет? — Ну вот что я могу ему сказать? Правду? то, что у нас осталось максимум двое суток, и то, что аппарат ЭКМО из спасения превратился в изощренное орудие убийства, что я не знаю, успею ли я найти все компоненты и синтезировать антидот, если я найду лекарство, туда, сказал я, глядя ему прямо в глаза, а если нет, у нас есть сорок максимум сорок восемь часов. В палате повисла тишина, тяжелая, вязкая, как воздух перед грозой. Следите за ним сказал я поворачиваясь к выходу любые даже самые незначительные изменения сразу же звоните и готовьте еще ретромассу все что есть в больнице я вышел в коридор реанимационного отделения нужно было звонить шаповалову достаю телефон на экране три пропущенных от вероники потом потом сначала шаповалов я набрал его номер гудок второй третий Возьми же трубку, пожалуйста. Мне нужно сказать тебе правду, пока у меня еще есть на это силы. Илья. Его голос был хриплым, не выспавшимся, но он не спал. Игорь Степанович, у нас проблема. В трубке повисла пауза. Я слышал его тяжелое сдавленное дыхание. Мишка. Да, с ним произошло осложнение серьезное. Насколько серьезное? Его голос стал резким, требовательным. «И не тени Разумовский. Говори прямо!» «Прямо. Он хочет правды. Он имеет на нее полное право. Его сын умирает. Вирус мутировал. Новый штамм начал атаковать эритроциты напрямую, разрушая их. Аппарат ЭКМО, который должен был его спасать, по какой-то причине стал катализатором этого процесса. Я стабилизировал ситуацию, но это временно». Что значит временно? Сколько у нас времени? Вот он, тот самый вопрос на миллион. Вопрос, на который не существует хорошего ответа. По самым оптимистичным расчетам 48 часов. А если реально, то ближе к 40. Молчание. Долгое, тяжелое, вязкое, как свернувшаяся кровь. 40 часов. Медленно, словно пробуя каждое слово на вкус, повторю Шаповалов. — Меньше двух суток. — Да. — Ты же говорил, что Экмо даст нам больше времени. В его голосе прорвались нотки отчаяния. Я не предвидел мутацию. Вирус адаптировался гораздо быстрее, чем я ожидал. Это моя ошибка. Недооценил противника. Думал, имею дело с обычным, пусть и агрессивным природным патогеном. Это было оружие, созданное гением и, возможно, управляемое кем-то не менее гениальным. «Есть хоть какая-то надежда?» Голос Шаповалова дрогнул. «Я не отвечал. Я уже шел по коридору обратно в сторону лифтов. Мне нужен был серебряный».